Коконат Гроув, Флорида, июнь 2010 года спустя 6 лет после драмы. Приехав к дяде Солу, я каждый день заходил в супермаркет пообедать с ним. Мы выходили на улицу, садились на скамейку перед супермаркетом и ели сэндвичи или салаты с курицы с майонезом, запивая их газировкой. Нередко к нам выходила Фейт Коннорс, управляющая Whole Foods, просто чтобы поздороваться со мной. Чудесная женщина, лет пятидесяти, незамужняя. Насколько я видел, дядя Сол ей очень нравился. Иногда она подсаживалась к нам выкурить сигарету. А случалось, в честь моего пребывания во Флориде, даже давала дяде выходной, чтобы мы могли пообщаться. В тот день так и случилось. «Катитесь отсюда оба» заявила она, подходя к скамейке. «Ты уверена?» — переспросил дядя Сол. «На все сто!» Мы не заставили себя упрашивать. Я рассыловал фейт в обе щеки, и она рассмеялась нам вслед. Мы пересекли парковку. Дядя Сол подошел к своей машине, стоявшей совсем рядом с магазином. К своей старенькой, потрепанной, купленной по дешевке Хонди Сивик. «Моя там, дальше!» — сказал я. — Можно съездить прогуляться, если хочешь. — С удовольствием. Тебе куда хочется? — Может, съездим в Бал-Харбор? Мы там гуляли с твоей тетей. — Отлично. Встретимся дома. Я тогда машину оставлю. Усаживая свою старую Хонду, он с улыбкой потрепал ее по капоту. — Помнишь, Марки, у твоей матери была точно такая же. Он тронулся с места, я проводил его взглядом и пошел к своему черному рейндж-роверу, стоившему, я специально посчитал, пять его годовых зарплат. Во времена своей славы Гольдманы из Балтимора любили ездить в Бал-Харбор, шикарное предместье на севере Майами. Там находился торговый центр под открытым небом, где были только шикарные бутики. На моих родителей это место наводило ужас, но они отпускали меня туда с дядей, тетей и кузенами. Устраиваясь на заднем сиденье их машины, я снова ощущал то немыслимое счастье, какое охватывало меня, когда я бывал с ними один. Мне было хорошо. Я был Балтимор. «Помнишь, как мы сюда ездили?» — спросил дядя Сол, когда мы остановились на парковке торгового центра. Конечно. Я поставил машину, и мы пошли вдоль водоемов на первом этаже, где плавали водяные черепахи и громадные золотые рыбки. Когда-то мы с Гилелем и Вуди их страшно любили. Взяв себе кофе в картонных стаканчиках, мы уселись на скамейку, поглазеть на прохожих. Глядя на водоем, я напомнил дяде Сол, как нам однажды взбрело в голову поймать черепаху, и мы все втроем. Гилель, Вуди и я оказались в воде. Он расхохотался, и от его смеха мне стало хорошо. Это был его прежний смех. Прочный, мощный, счастливый. Я словно вновь увидел его таким, каким он был 15 лет назад, когда в дорогом костюме ходил по бутикам под руку с тетей Анитой, пока мы, банда Гольдманов, карабкались по искусственным скалам в водоемах. Всякий раз, возвращаясь сюда, я снова вижу перед собой тетю Аниту, ее величественную красоту, ее чудесную нежность. Слышу ее голос, чувствую, как она гладит меня по голове. Вижу блеск ее глаз, ее изящный рот. То, как любовно она держится за руку дяди сола, как полны внимания ее жесты, как она незаметно целует его в щеку. «Хотел бы я в детстве поменять своих родителей на Аниту и Сола Гольдманов». «Да. Сегодня я могу это утверждать, не изменяя своим собственным. На самом деле эта мысль была первым преступлением, совершенным мною по отношению к родителям. Я долго считал себя самым нежным сыном. Однако я совершал это преступление всякий раз, когда стыдился за них. А момент этот настал очень быстро». Зимой 1993 года, во время наших традиционных каникул во Флориде, я по-настоящему осознал превосходство дяди Соло. Это случилось сразу после того, как старшие Гольдманы решили перебраться из своей квартиры в Майами в дом престарелых в Авентуре. Квартиру продали, и собираться всем Гольдманам вместе стало негде. Когда мать сообщила мне об этом, я сначала решил, что мы никогда больше не поедем во Флориду. Но она успокоила меня. Марки, милый, мы просто будем жить в гостинице. Ничего ведь не изменится. На самом деле изменилось все. Вообще все. В прежние времена мы были вполне довольны жилым комплексом, в котором жили старшие Гольдманы. Несколько лет мы знали только сборище в гостиной, догонялки по этажам, давно нечищенный бассейн, грязноватое кафе а большего нам и не требовалось. Стоило перейти улицу, и мы оказывались на пляже, а рядом выселся громадный торговый центр, суливший море удовольствия и в дождливые дни. Всего этого с избытком хватало для счастья. Для Гилеля, Вуди и меня важно было одно — мы вместе. После переезда все пришлось устраивать заново. Дядя Сол переживал на редкость удачный период, его советы ценились на вес золота. Он купил себе квартиру в элитном жилом комплексе на West Country Club Drive под названием Буэна Виста, который перевернул вверх дном всю мою систему ценностей. В комплекс Буэна-Виста входила 30-этажная жилая башня с гостиничным обслуживанием, гигантским гимнастическим залом, а главное, с бассейном, каких я ни до, ни после не видел с пальмами по периметру, с водопадами, искусственными островками и двумя рукавами, петляющими словно река посреди пышной растительности. Бар для купальщиков был сделан прямо в воде. В тени, под соломенной крышей, на уровне воды находилась стойка, а сиденья были закреплены на дне бассейна. Второй бар, обычный, под тентом, обслуживал клиентов на террасе, а рядом с ними раскинулся ресторан только для жителей комплекса. «Буэна Виста была исключительно частным пространством, попасть туда можно было только через ворота, запертые 24 часа в сутки. Они открывались лишь после того, как вы показывали удостоверение личности охраннику с полицейской дубинкой, сидевшему в будке». «Место это меня совершенно околдовало». Я открыл для себя волшебный мир, по которому мы могли перемещаться совершенно свободно, от квартиры на 26-м этаже до бассейна с горками или гимнастического зала, где тренировался Вуди. Первый же день, проведенный в Буэна-Висте, стер из моей памяти все предыдущие годы, проведенные во Флориде. Естественно, условия, в которых приходилось жить нам из-за ограниченного бюджета моих родителей, не выдерживали с этим никакого сравнения. Родители откопали какой-то мотель поблизости, Дельф-Инн. Мне не нравилось в нем все. Обшарпанные номера, завтрак, который давали в каком-то закутке у ресепшена, где по утрам расставляли пластиковые столики, а еще бассейн в форме баба на заднем дворе с таким количеством хлорки, что стоило подойти к воде, как в глазах и в горле начинало щипать. К тому же родители из экономии снимали одноместный номер. Они спали на двуспальной кровати, а я рядом, на приставной. Помню, как каждую зиму, когда мы там жили, мать, открывая дверь номера, на миг в сомнении замирала на пороге. Наверняка ей, как и мне, номер казался жалким и мрачным. Но она тут же спохватывалась, ставила чемодан на пол, зажигала свет и, взбивая подушки на кровати, плевавшаяся в нее облачками пыли, заявляла. «Но разве тут нехорошо?» «Нет, нам там было нехорошо. И не из-за отеля, раскладушки или моих родителей, а из-за Гольдманов из Балтимора». Каждый день мы все, заехав в дом престарелых дедушки и бабушки, шли в Буэна-Висту. Гилель, Вуди и я поскорее поднимались в квартиру надеть плавки, а потом спускались и прыгали в каскады бассейна, где и плескались до вечера. Родители обычно оставались недолго, только на время ланча, а потом уходили. Я знал, что они собираются уходить. Они всякий раз непременно торчали у барного тента, пытаясь обратить на себя мое внимание. Они дожидались, чтобы я их увидел, а я делал вид, будто не вижу, потом сдавался и подплывал к ним. Марки! «Нам пора идти», — говорила мама. «Нам еще надо сходить в два-три места. Можешь пойти с нами, но если хочешь, оставайся, поиграй еще с кузенами». Я всегда отвечал, что остаюсь в Буэновисте. Ни за что на свете я бы не согласился потерять хоть час за ее пределами. Я долго не мог понять, почему родители избегают Буэновисты. Возвращались они только под вечер. Иногда мы оставались ужинать у дяди и тети, иногда все вместе ужинали в городе. Но случалось, родители предлагали мне поужинать с ними, втроем. Мать говорила, «Маркус, хочешь, поедим с нами пиццы?» Я не хотел быть с ними. Я хотел быть с остальными Гольдманами. Я бросал взгляд в сторону Вуди и Гилеля, и мать сразу все понимала. «Оставайся, повеселись еще. Мы за тобой придем около одиннадцати». Я лгал, глядя на Вуди и Гелеле. На самом деле я смотрел на дядю Соло и тетю Аниту. И именно с ними я хотел остаться, а не с родителями. Я чувствовал себя предателем. Как и по утрам, когда мать хотела пойти в торговый центр, а я просил, чтобы она сперва отвезла меня в Бояно-Висту. Мне хотелось попасть туда как можно быстрее, потому что если я приеду пораньше, то смогу позавтракать в квартире дяди Соло, а не в Дельф-Инне. Мы завтракали в тесноте прямо у входа в Дельфин, ели из одноразовых тарелок и оладьи, разогретые в микроволновке. А Балтиморы завтракали на балконе, за стеклянным столом, который, даже если я появлялся неожиданно, всегда был накрыт на пятерых. Как будто они меня ждали. Гольдмана из Балтимора и беженец из Монклера. Случалось, я уговаривал родителей отвезти меня в Буэнависту с раннего утра. Вуди и Гелеле еще спали. Дядя Сол за кофе просматривал бумаги, тетя Анита сидела рядом и читала газету. Меня завораживало ее спокойствие, ее способность помимо работы держать на себе весь дом. Что до дяди Сола, то он, несмотря на всю свою занятость, деловые встречи, поздние возвращения с работы, делал все, чтобы Гелели и Вуди не замечали его рабочего графика. Он ни за что на свете не пропустил бы поход с ними в аквариум Балтимора. То же самое было и в Буэна-Висте. Для них он всегда был рядом. Всегда свободен и безмятежен, несмотря на бесконечные звонки из бюро, факсы и долгие ночные бдения. С часу до трех ночи он правил свои заметки и составлял иски. Лежа на раскладушке в Дельф-Инне и, пытаясь уснуть, пока родители дрыхли без задних ног, Я любил представлять себе Балтиморов в их квартире. Все спят, кроме дяди Сола. Он еще работает. Во всей башне светится только окно его кабинета. Из открытого окна веет теплый ночной ветерок Флориды. Если бы я жил с ними, я прокрался бы к его комнате и любовался им всю ночь. Что такого волшебного было в Буэнависте? Да все. Это было сногсшибательно и в то же время мучительно, ибо, в отличие от Хэмптонов, где я мог почувствовать себя Гольдманом из Балтимора, во Флориде находились мои родители, и я не мог сбросить с себя шкуру Гольдмана из Монклера. Именно благодаря этому, или в силу этого, я впервые понял то, чего не понимал в Хэмптонах. В семье Гольдманов разверзлась социальная пропасть масштабы которой окончательно открылись мне лишь гораздо позже. Самым наглядным ее признаком служила для меня почтительность, с которой охранник при входе в комплекс здоровался с Гольдманами из Балтимора и, завидев их, спешил открыть перед ними решетку. Нас же, Гольдманов из Монтлера, он прекрасно знал и, тем не менее, неизменно спрашивал. «Вы к кому?» «Мы в гости к Солу Гольдману, квартира 2609». Он просил предъявить удостоверение личности, печатал что-то на компьютере, снимал телефонную трубку и звонил в квартиру. «Мистер Гольдман, к вам пришел некий мистер Гольдман. Очень хорошо, спасибо, пропускаю». Открывал решетчатые ворота и произносил «Все в порядке», сопровождая слова величественным кивком. Дни, проведенные в Буэна-Висте с Балтиморами, были пронизаны солнцем и счастьем. Но каждый вечер мою чудесную жизнь Балтимора портили родители, хотя они и не были ни в чем виноваты. В чем их преступление? В том, что они за мной приходили. Каждый вечер я с каменным лицом усаживался на заднее сиденье, взятой на прокат машины. И каждый раз мать спрашивала. «Ну что, хорошо повеселился, дорогой?» Мне хотелось крикнуть им, что они ничтожество. Мне хотелось собраться с духом и громко перечислить им все, почему, готовы слететь у меня с языка всякий раз, как я покидал Балтиморов и возвращался к Монклерам. Почему у нас нет летнего дома, как у дяди Соло? Почему у нас нет квартиры во Флориде? Почему Вуди и Гилель могут ночевать вместе в на висте а я должен давить раскладушку в жалком номере в Дельф-Инне? И вообще, почему Вуди стал избранником, не таким, как все? Почему везунчик Вуди сменял своих ничтожных родителей на дядю Соло и Аниту? Почему не я? Но я всего лишь оставался славным Гольдманом из Монклера и сглатывал вопрос, огнем пылавший у меня на языке. Почему? Почему мы не Гольдманы из Балтимора? В машине мать увещевала меня. «Когда вернемся в Монклер, не забудь позвонить дяде Солу и тете Аните». Они снова столько для тебя сделали. Мне не надо было напоминать, я бы их и так поблагодарил. Каждый раз, вернувшись с каникул, я звонил им. Из вежливости и из ностальгии. Я говорил «Спасибо за все, дядя Сол». А он отвечал «Не за что, совершенно не за что. Не надо меня все время благодарить. Это тебе спасибо, что ты такой классный парень. Иметь с тобой дело — одно удовольствие». А если трубку снимала тетя Анита, она говорила, «Марки, котик, это естественно, ты же член семьи». Я краснел у телефона, когда она называла меня котиком. Я краснел, когда, встречая меня, она одобрительно говорила, «А ты все хорошеешь», или когда, потрогав мои плечи, восклицала, «Надо же, какой ты мускулистый». Потом я несколько дней искал в зеркале подтверждение ее слов и разглядывал себя с блаженной улыбкой. Был ли я, мальчишка-подросток, влюблен в свою тетю Аниту? Наверное. А точнее, влюблялся каждый раз, как ее видел. Многие годы спустя, после успеха своего первого романа, то есть примерно через три года после драмы, Я позволил себе роскошь провести зимние каникулы в модном отеле в Саутбич. Я впервые вернулся во Флориду после Буэна-Висты. Я затормозил у ворот. Охранник высунул голову из будки. «Добрый день, сэр. Чем могу помочь?» «Я хотел бы зайти на пару минут, если можно». «Вы жилец?» «Нет, но я прекрасно знаю это место. У меня здесь жили знакомые». — Сожалею, сэр, но если вы не жилец и не гость, вынужден попросить вас удалиться. — Они жили на 26 шестом этаже, квартира 2609, семья Гольдманов. — У меня нет в списке никого по фамилии Гольдман, сэр. — А кто сейчас живет в квартире 2609? — Я не имею права сообщать подобную информацию. — Мне просто хотелось зайти на 10 минут, посмотреть на бассейн, изменилось там что-то или нет. «Простите, сэр, но я еще раз вынужден попросить вас удалиться. Это частное владение, иначе я вызову полицию».